Глава вторая «Как там дела на Мазырском заводе?» — спросил я у Феофана после того, как мы приехали домой, привели себя в порядок и засели в моем кабинете. Закончили модернизацию? «Чтобы ответить на этот вопрос, мне необходимо сходить за ежедневником», — произнес он, пытаясь встать. «Давай своими словами. Обойдемся сегодня без конкретики», — махнул я рукой. «Меня интересует, готов завод к выпуску продукции или нет». «Насколько мне известно, вчера закончили устанавливать последнюю линию», задумчиво произнес наставник. Хотя там у них возникли какие-то небольшие проблемы. Москаленко ничего мне еще не говорил, но до этого клялся, что все успеют в срок. Думаю, завтра будет звонить тебе и докладывать об успехах. Сам знаешь, как он любит рапортовать о достижениях и не терпит намека на неудачу». Называя фамилию одного из моих генеральных директоров, Феофан выглядел крайне довольным. И все потому, что именно он перетянул его и других ценных специалистов с небольшого завода Темниковых на мое новое предприятие. Да и вообще то, что мои сказанные вскользь слова превратились в весьма прибыльный бизнес – его заслуга. Пройдя несколько ритуалов очистки и заплатив Огромные деньги Лиги Магов Феофан вывел из своей крови отраву, которая его почевал отец, вернулся ко мне в палату таким же, как и прежде, сильным, бодрым, энергичным и весьма злым. «Я порву его», — с порога заявил он мне. «Просто порву». Его крупные пальцы сжались в огромные кулаки, и завершивший свой визит целитель несколько побледнел. «Я надеюсь, это ты не про Петра Иосифовича» улыбнувшись, спросил я, кивнув на мужчину в халате. Он не просто так принял решение запретить посещать меня несколько дней. Все это время целители вытягивали из моей крови всякую дрянь и пытались стабилизировать состояние. «Прошу прощения», — произнес наставник, обращаясь к целителю. «Конечно же, это я не вам. Вы позволите пообщаться с Иваном наедине». «После ваших первых слов я не думаю, что имею возможность запретить это», хмыкнул мужчина в свои пышные усы еще раз извините произнес феофан и дождавшись когда пришедший в себя мужчина выйдет сел настоящий рядом с моей кроватью стул я его все равно порву уверенно заявил он мне да успокойся ты улыбнулся и радуясь возвращению прежнего феофана рвон так не понравилось быть сентиментальным лучше расскажи как себя чувствуешь хреново честно ответил наставник это почему же удивился я выглядишь просто отлично «Сейчас, конечно, все хорошо», — произнес Феофан и поморщился. «Но меня злит то, кем я был три долгие недели. Кем? Никогда не думал, что буду вести себя как тряпкой размазня. Мало того, что я тебе душу изливал, как идиот, так я еще много дел натворил». Заметив мой взгляд, он добавил, «Не переживай, на твоем бизнесе это никак не отразилось. Я вообще на все забил». Рассказав о некоторых не лучших моментах уходящего месяца и о том, сколько дряни из него вытянули на ритуалах и какую цену взяли, наставник встрепенулся. «Ну, а ты как?» «Сам видишь», — показав относительно чистые руки, лицо произнес я. «Синих полос уже почти нет, кровь от токсинов и прочей дряни очистили, ликвидировали отравление инфернальной энергией, которая мешала нормальному восстановлению». Срастили кости, подлечили отбитые внутренние органы и справились с сотрясением мозга. В общем и целом чувствую я себя очень даже хорошо. Духовную и магическую энергию ощущаю нормально, но пользоваться ими пока нельзя, сказали поберечься. Хотя, если честно, я уже понемногу медитирую. Говорить наставнику о существенных изменениях в своем внутреннем мире я не стал решил сначала самостоятельно разобраться в том, что произошло. Подробно обсудив мое состояние и перспективы выздоровления, мы вновь вернулись к причине ярких эмоций наставника. «Не надо никого рвать», — произнес я еще раз тяжело вздохнув. «Несмотря на то, какой отец мерзавец, мне все равно придется иметь с ним дело. Нравится нам это или нет? На него слишком многое завязано. Вместо того, чтобы обострять конфликт взаимными оскорблениями, провокациями и скатываться к прямому противостоянию мы должны ответить так же тонко, как и он. Например, перетянуть на свою сторону очень ценного специалиста, а лучше нескольких, или обеспечить ему какие-то финансовые потери. Это будет куда более показательно. Мне кажется, он все сделал намеренно, чтобы отследить мою реакцию и понять границы дозволенного». «Хм». Наставник задумался и через некоторое время признался. «Я даже не представляю, как к этому подступить. Для того, чтобы определить действительно ценного специалиста, необходим профессионал в экономической сфере. А это, как ты понимаешь, не совсем моя специализация. Ну так найди какого-нибудь хорошего специалиста и обеспечь его работой», — предложил я. «У нас же в империи есть какой-то департамент финансовой полиции? Или нечто подобное?» «Найди там какого-нибудь ценного и умного сотрудника, который давно мечтает снять мундир и уйти на гражданку в приличное место. Думаю, ты сообразишь, что ему предложить». «Сделаем», — произнес наставник, покачав головой. «А ведь у меня есть на примете несколько человек, просто за всеми этими обстоятельствами совсем забыл про плановую работу». Через пару дней невероятно довольный наставник ввалился в мою палату. От него исходило ощущение злого предвкушения. «Ну что же, с интересом послушаю, о чём он мне поведает», — подумал я. «Ты не поверишь», — произнёс Феофан, занимая привычное место и глядя мне в глаза. «Оказывается, у Темниковых есть небольшой, но довольно успешный завод по производству мороженого». «Ну, почему не поверю?» — задумался я. «Очень даже может быть». Я о чем-то подобном когда-то давно слышал. Анна и Мария хвастались, но какое это может иметь отношение к нам? Завод мороженого, произнес наставник каким-то необычным тоном. Глянув на мою приподнятую в недоумении бровь, он еще более выразительно произнес: Мороже Ного. Видя, что я до сих пор не понимаю, о чем он, добавил: Мороженое тире Морозов. «Суть я сразу уловил. Ты давай ближе к делу». «Если наставник имеет в виду наш разговор о переманивании специалистов, то зачем мне такие умельцы? Завода мороженого у меня нет». «Да что тут непонятного?» – взорвался наставник из-за моего непонимания. «Морозов должен заниматься производством мороженого. Об этом сама фамилия ненавязчиво говорит. Сам же как-то рассказывал». Задумавшись, я вспомнил, что действительно когда-то в беседе с наставником и башковцом упомянул, что нам необходимо заняться делом, которое граждане страны будут на подсознательном уровне ассоциировать с родом Морозовых. В эту концепцию прекрасно вписывалось производство холодильников, кондиционеров, вентиляторов или, на худой конец, мороженого. «Ну, было что-то такое», — согласился я, поморщившись. «Но какое отношение завод мороженого Темниковых имеет ко мне?» «У них, кстати, производство комплектующих для холодильников есть». «Их предприятие имеет к нам прямое отношение. Это объект мести». «Ну, в таком случае поделись-ка со мной своими мыслями», – предложил я. «И как твои планы связаны с мороженым?» «Все очень просто», – заявил наставник. «У Темниковых есть завод, производящий мороженое самого высокого сорта». Еще недавно он давал стабильный, пусть и небольшой доход, но с приходом нового директора, которого поддерживает служба безопасности рода, все изменилось. Занявшись восстановлением трудовой и производственной дисциплины, новый руководитель явно перестарался. Это заставило уйти многих специалистов. Да и показатели производительности упали. В общем, я предложил главному технологу и нескольким другим ценным специалистам перейти на наш завод. «Они согласны, даже не сопротивлялись». «Отлично все придумал», — не применул заметить я поощряя наставника. «Пусть это и не такой серьезный урон, как мы планировали, но чувствительный. Однако есть один маленький вопрос. Где нам взять завод для этих специалистов? Небольшая такая проблемка, не так ли?» «А вот тут ты не прав», — довольно рассмеялся Феофан и протянул мне документы с готовым бизнес-планом по торговле мороженым. Там была собрана информация о возможности приобретения конфискованного государством крупного завода, расположенного в 50 километрах от Мариграда, с утрясением всех бюрократических формальностей, сумма, необходимая на модернизацию производства с перечислением конкретных станков и линий, которые необходимо заменить, а в конце шла вкладка с готовыми рецептами мороженого, аналогов которого в стране еще не производилось. «Откуда все это?» – удивленно посмотрел я на наставника. «Совместный труд четырех увлеченных людей», — произнес Фиофан довольно. «Мой, будущего директора завода, будущего главы научной лаборатории и моего предполагаемого заместителя по аудиту. Ты был прав, когда говорил про департамент финансовой полиции. Все сложилось крайне удачно». «Вот это меня и беспокоит», — заметил я, нахмурившись. «Нужно их всех хорошенько несколько раз перепроверить, особенно твоего финансиста. Я ведь прав?» «На конфискованный государством завод указал именно он?» «Обязательно перепроверим», — заверил меня наставник. «Да, подсказка его». «Постарайся. Мне бы не хотелось отдать кучу денег, чтобы потом оказалось, что все происходящее — интрига отца, решившего вынудить нас хорошенько потратиться», — произнес я. «И, кстати, почему ты считаешь, что завод достанется именно нам? Разве аукцион кто-то отменял?» «Да ты, Иван...» «Я смотрю, совсем от жизни отстал», — довольным тоном протянул наставник. «Прессу не читаешь, новости не смотришь, а ведь там сообщают очень много важного». «И что же?» — заинтересовался я. «К примеру, интервью некоторых выступивших инкогнитолиц, участвовавших в устранении последствий прорыва демонов на территории предместья Антоновка». Очевидцев оказалось достаточно много, поэтому различные интервью они давали нескольким СМИ и говорили довольно складно и в унисон. Все эти лица, невзирая на мелкие расхождения в некоторых моментах, уверены, что в отражении нападения не последнюю роль сыграл некий Иван Морозов. Это стало понятно по ледяному куполу вокруг казармы с кадетами, демоном, замурованным в ледяных глыбах и большому количеству разнообразных очень острых сосулек. К тому же на одной из фотографий были запечатлены самодельные носилки с твоим бренным телом и Эвитовтом, который с мрачным видом их тянул. Он был не один, но понятное дело, на кого все окружающие сразу обращают внимание. «Это значит, что мое имя сейчас на слуху и ситуация обсуждается», — завершил я задумчиво. «Друг наследника империи и его спаситель, а также представитель золотого рода» произнес Феофан, довольно прищурившись. «Меня уверили, что при продаже завода на аукционе нам пойдут навстречу. Прикинув, какие в наличии имеются средства, я понял, что мы потянем этот проект, почти не напрягаясь. В таком случае начинай работать», — произнес я. «И постарайся, чтобы информация о моем участии в спасении Витовта продолжала муссироваться в обществе до самого открытия завода. Попробуем воспользоваться плодами народной любви. К тому же. «Ближе к лету мы сможем выйти на нормальные мощности, и производство начнет окупаться». Наша попытка отомстить, или, точнее, ответить ударом на удар, имела вполне себе прогнозируемые последствия. Где-то через неделю, когда меня уже выписали домой, ко мне заявился Егор Дмитриевич собственной персоной. Несмотря на знакомство с системой безопасности, на этот раз пройти дальше ворот ему не удалось. Наставник психанул и со словами «Мы должны быть готовы к встрече противников такого уровня», вложил в защиту просто астрономическую сумму. «Значит, настолько ты меня уважаешь, что отправил какого-то слугу встречать собственного отца?» Сходу спросил Егор Дмитриевич после того, как лакей завел его в специально подготовленную для переговоров комнату. «Вполне нормальная практика в боярских родах, когда гости к хозяину провожает лакей», – пожал ей плечами. А если учесть, что ты хотел войти в мой дом инкогнито, не через парадный вход, какие ко мне вообще могут быть претензии? К тому же, не ты ли совсем недавно пытался убедить Феофана, что я самозванец, чужая душа, приютившаяся в теле Ивана? Должен сказать, удивлен, трюк с отравой сработал. Я сам поднял эту тему, желая показать, что ко мне все эти фантазии не имеют никакого отношения. Да и почему бы не взять инициативу в свои руки? Желавший что-то сказать отец, замолк, а затем, склонив голову набок, произнес. «Хочешь уверить меня, что ты мой сын?» «Нет», — внутренне напрягшись, словно ступая по минному полю, произнес я и, взглянув в расширившиеся от удивления глаза Темникова, добавил. «Им я был до смерти, несколько лет назад. Теперь я Морозов. Магия рода приняла меня. Осталось пройти обряд эмансипации и стать главой, но это...» «Конечно же, не сейчас. Чуть попозже». «Хочешь сказать, что ты не наглый попаданец, занявший тело моего сына?» произнес Темников, и за его спиной появилось облако тьмы. «Убери ауру, или я тебя успокою», произнес вошедший в комнату одетый в удобную одежду Феофан, держащий в руке саблю. «Да ты весьма зол», произнес отец, посмотрев на наставника. «Обпился какими-то зельями? Собрался убить меня?» Только если ты будешь неправильно себя вести. Теперь это мое поле боя. Попробуешь качать права с помощью магии и очень сильно пожалеешь. Ты знаешь, зачем я здесь. Серьезно посмотрел на наставника отец. Я должен вывести его на чистую воду и разобраться в ситуации, а ты, став на его сторону, подводишь рот Морозовых. Закройся! рявкнул Феофан. Я впервые заметил, как вокруг него формируется какая-то красная аура. Я проверил его всеми видами чувств. Он, Иван, настоящий. И он не пытался меня отравить. «Успокой своего пса», – посмотрел на меня задумавшийся отец. «Помимо этого вопроса, нам еще многое следует обсудить». Несколько успокоившийся наставник отошел, а отец, нахмурившись, произнес. «К сожалению, я не имею возможности провести подобную проверку, поэтому рад, если все обстоит именно так». «Вы должны понять, что я обязан был что-то делать, ведь имеющаяся у меня в руках информация требовала проверки». «Поэтому понадобилось отравить Феофана?» — спросил я и искренне рассмеялся. То, что отец столь быстро признал свою ошибку и даже попытался оправдываться, успокоило меня и придало немало сил. «Пусть я ребенок», — резко прекратив смеяться, посмотрел отцу в глаза. «Но не стоит считать меня идиотом». «Если у тебя были подозрения, ты мог просто рассказать все Феофану и проверить. Твоя цель заключалась в другом. Думаю, что ты хотел убрать от меня единственного верного человека, который может тебе противостоять. Зачем тебе это? Хочешь влиять на мои решения? Мне нужно было проверить тебя, а Феофан никогда не согласился бы мне помочь. Отличная логика», — показал я большой палец. «Если кто-то, по моему мнению, не выполнит важную просьбу, то я его отравлю, и это обязательно поможет. Это точно твои мысли. Вероятно, перед приходом сюда ты снова ядобеловый хряпнул. Что это за чушь?» «Ты выглядишь довольно убедительно в своем недовольстве», — произнес отец. «Возможно, книга ритуалов врала, или старик не использовал знания оттуда. Издеваешься над нами?» — я начал кипятиться. «Какая пилки книга ритуалов? Не делай вид, что дело в этом, и у тебя были какие-либо основания так поступать. Просто скажи, зачем ты отравил Феофана?» «Книга ритуалов Морозова у меня действительно есть», фыркнул отец и сам начал кипятиться. «И не смей так со мной разговаривать. С чего ты решил, что я буду отчитываться перед тобой? С чего ты только это взял? Думаешь, я боюсь этого старика с зубочисткой? Понадобится, и я скручу в бараний рог и его, и тебя». «Ты сам сюда пришел», — добавив в голос холода, напомнил я ему. «Не хочешь конструктивного разговора? Тогда иди вон!» «Но знай, в таком случае можешь больше ни о чем меня не просить». Заметив, что отец открыл рот, чтобы что-то сказать, я перебил его. Не о посещении нужных тебе балов, не о встречах с какими-то людьми, ни о чем-то другом». «Я твой официальный опекун до совершеннолетия», — произнес отец настойчиво. «Так что будешь делать то, что я скажу». «Ты кое в чем прав», — произнес я таким же тоном. «Ты мой официальный опекун, но юридически не значит фактически. Тебе не удастся заставить меня делать то, что я не хочу. А при необходимости через год или два я пройду обряд эмансипации. Стану совершеннолетним и буду сам определять свою судьбу». Глаза отца налились тьмой. «Ты в этом уверен?» «Более чем», — в ответ произнес я, «и мои глаза налились синим светом». «К тому же, если попробуешь давить на человека, который спас наследника императора и других представителей боярских родов от смерти, то очень сильно пожалеешь. Будь уверен, я сумею воспользоваться этим обстоятельством и хорошенько тебе насолить». «Как начал делать это сейчас?» – спросил он, переманивая моих людей на свой завод. «Ты уже знаешь и про это?» Довольно улыбнулся я, так как Феофан оказался прав, и мы выкупили предприятие по первоначальной цене еще несколько дней назад. «Это отнюдь не месть. Это всего лишь легкое напоминание, что в ответ на твои неправильные действия я тоже могу укусить. И мелкий завод мороженого всего лишь мелочь, пример». «Тебе придется вернуть всех специалистов назад», произнес отец. «С какой-то стати?» – спросил я. «Мы вообще-то живем в свободной стране». У родов больше нет холопов и крепостных. Рабство отменено. Так что эти люди совершенно свободны. Можешь попробовать вернуть их, но не думаю, что у тебя получится. Я предложил им намного лучшие условия. Это ты думаешь, что рабства нет. Но ты слишком молод, и тебе простительно такое заблуждение. Мы живем в то время, когда простолюдинам лучше не портить отношения с главой золотого рода. Это чревато серьезными последствиями, возможно, и летального характера. «Ты сам виноват», — нахмурился я. «Нечего было пытаться настроить Феофана против меня. Я считаю, что наши ответные действия — детские шалости. По сравнению с личностью наставника, весь твой завод — всего лишь какой-то пшик. Слишком разные весовые категории, так что воспринимай это как безболезненный урок». «Еще никогда яйцо к курицу не учила», — фыркнул отец этим твоим уроком». «Я не яйцо, а ты не курица», — покачал я головой. Темников молчал, думая о чем-то своем. «Я тоже». Да, куда-то не туда разговор заходит. Нужно как-то его успокоить, иначе мы только рассоримся и ни к чему не придем, а он мне еще нужен в некоторых моих планах. «Знаешь», — протянул я задумчиво, «а ведь мне известен выход из сложившейся неприятной ситуации». «И какой же?» – спросил Темников. «Ты просто продашь свой разваливающийся и по большому счету ненужный тебе завод мне, и нам не придется конфликтовать. Отдашь мне ненужный актив, но конфликт будет исчерпан». «Согласен», – совершенно неожиданно произнес отец. «Но на это ты потратишь одну из своих просьб». «У меня осталось четыре из пяти», – вспомнил я цену, которую отец назначил за победу в споре с императором. Первую просьбу я потратил на спасение Феофана и гарантии его неприкосновенности. А вторую, значит, на какой-то мелкий завод. Что же, возможно, так даже лучше. Это поможет мне хоть как-то их использовать. Удивлен, что отец пока следует своему слову. Хорошо, согласился я. Просьба? Значит, просьба. Но цена должна быть реальной. Учитывающий стоимость производства и отсутствие ключевых специалистов, без которых все линии, всего лишь груда металлолома». Где-то минуту отец молчал, выдерживая паузу, а затем сказал «Ладно, но тогда Феофан сейчас выйдет, и мы кое-что обсудим тет т тет Сообразив, что ситуация не выглядит настолько напряженной, как предполагалось изначально, я кивнул наставнику, и тот направился к двери. Однако, не взявшись за ручку, остановился и произнес «Если ты, Егорка, попробуешь чудить, то не выйдешь отсюда». «Я тебе обещаю». После того, как Феофан ушел, отец посмотрел на меня. «Я надеюсь, легкое заклинание, защищающее от прослушки, не заставит Феофана ворваться к нам с саблей перерез. спросил отец. «Я должен был убедиться, что на месте моего сына не чужак», твердо произнес он и тут же добавил. «Но была и другая причина, по которой я поступил именно так и отравил Феофана, пытаясь оттолкнуть его от тебя». Отец выдержал театральную паузу, вынуждая меня попросить продолжить рассказ, и я не стал его разочаровывать. Пусть думает, что легко ведет разговор. «И какая причина?» – спросил я. «Она заключается в следующем». Он достал из кармана сложенные листы и протянул их мне. «Еще один запретный ритуал?» – изучая руны и пентаграммы, хмыкнул я. «Тоже выписка из книги Морозова о запретных ритуалах?» Изучая это, я должен констатировать, что после смерти мое место занял посторонний человек, который лучше Морозова управляет родовой стихией. Это совершенно другой ритуал, и он касается Феофана. Даже не повел бровью темников. Ты просто не там смотришь. Создание вернейшего слуги. Прочитал я. Это он на наставника намекает? Все-таки как-то, но хочет нас рассорить. «Хотя если взять во внимание, что запретный ритуал вселяет чужую душу в нужное тело, то, возможно, и мой биологический предок когда-то сделал Феофана своим слугой. Не зря ведь он, обладая такой большой силой, служит роду столь преданно. Однако я не должен показать отцу своих сомнений, иначе он заподозрит, что и я не его родной сын». «И что?» — откладывая листы в сторону, произнес я все же пытаешься избавить меня от моего козыря?» «Совсем нет», — покачал Темников головой. «Просто когда-нибудь к Феофану вернется не только утраченная в ходе ритуала память, к нему придет осознание, что его жизнь украли для служения какому-то роду. Тогда-то ты пожалеешь, что не убрал его. Как-никак, он все-таки воин ранга богатырь». «Нужно как-то перевести тему», — подумал я мимолетно и произнес. Кстати, «А откуда у тебя все эти ритуалы? Точно из книги Морозова?» «Да», — кивнул Темников. «Твой высокоморальный предок, оказывается, не чурался подобной грязи и отнюдь не был святошей героем, каким его рисуют сейчас». «Как интересно», — произнес я крайне довольным тоном. «В таком случае я хотел бы вернуть себе утерянную семейную реликвию. Нехорошо, когда такие вещи находятся в чужих руках. Получишь копию этого достаточно», — едва заметно поморщился отец. «Мне нужен оригинал», – не согласился я. «А копии, так и быть, можешь оставить себе». Не давая ему ответить, я высказал пришедшую мне в голову мысль. «Кстати, а почему у тебя все вертится вокруг этих запретных ритуалов?» – спросил я. «Моя личность, верность Феофана, почему ты так уверен в работоспособности этих ритуалов? Не с их ли помощью тебе удалось нейтрализовать действие яда в крови, избавиться от выпивки, наркоты?» И разгульного образа жизни, а также вернуть себе рассудок и магические силы, уменьшившиеся после убийства родного сына.